Глава третья. Примерно через неделю я остался вечером дома, чтобы кое-что прочесть. Редкий случай. В Майонаре было даже уютно, потому что на улице бушевала одна из тех зимних бурь, когда противный секущий дождь ежеминутно сменяется мокрым снегом и наоборот. Но после Калифорнии, где всегда одинаково солнечно, климатические перепады Коннектикута имеют для меня свою прелесть. Около десяти часов раздался звонок в дверь. Я встал с мыслью, что, наверное, какой-нибудь шут снес со стены раковину в мужском умывальнике или выбросил в окно соседа по комнате. Общежитие школы-интерната — это третий или, может, четвертый круг ада. Обуреваемый сложными чувствами, я открыл дверь с готовым сорваться с губ рычанием. На ней было черное понче до колен с капюшоном, и она напоминала священника времен Инквизиции, разве что ее накидка была резиновой. Пришла вот навестить. Не возражаете? У меня есть кое-что показать вам. Заходите, заходите, очень здорово. А я-то думал, с чего бы это персиковые тени сегодня так разволновались. Когда я сказал это, она уже стягивала через голову накидку и остановилась, чтобы улыбнуться мне. Тогда впервые я заметил, какая она маленькая. На фоне черного, блестящего от дождя пончо, ее мокрое лицо сияло белизной. Странной, розоватой белизной, но милой как-то по-детски. Я повесил мокрую накидку и жестом пригласил Саксони пройти в комнату. В последний момент мне вспомнились ее куклы, и что она еще не видела моей маски. Подумалась о последней женщине, входившей, посмотреть на них. Саксония сделала два шага в комнату и остановилась. Я стоял позади, и поэтому не мог видеть выражение ее лица в первый момент. А хотелось бы увидеть. Через несколько секунд она двинулась к ним. Я стоял в дверном проеме, гадая, что она скажет, и какую захочет потрогать или снять со стены. Никакую. Она долго смотрела, и в какой-то момент потянулась к багровому мексиканскому черту с толстой синей змеей, что высовывалась из его рта и свивала кольца вдоль носа. Но остановила руку на полпути. Уронила вдоль туловища. «Все еще спиной ко мне она проговорила. Я тебя знаю. Я навел одну из моих самых циничных ухмылок пониже ее спины. Ты меня знаешь? То есть знаешь, кто мой отец?» Это не такой уж секрет. В любой день, включи по телевизору, вечерний сеанс, она обернулась и засунула руки в накладные кармашки все того же джинсового платья, которое было на ней тогда в лавке. Твой отец? Нет, я имела в виду тебя. Я знаю тебя. На следующий день я звонила в школу и как следует расспросила. Сказала, что я из газеты и пишу статью о тебе и твоей семье. Двумя пальцами она вытащила из кармана сложный клочок бумаги и развернула. — Тебе 30 лет. У тебя были старшие брат и сестра Макс и Николь. Они разбились в той же авиакатастрофе вместе с отцом. Мать живет в Личфилде, штат Коннектикут. Я был ошеломлен как самим фактом, так и нахальством, с которым она призналась в своих деяниях. Секретарша сказала, что ты заканчивал колледж Франклина и Маршала в семьдесят первом. Здесь ты четыре года преподаешь американскую литературу, и один парень из твоего класса сказал, что как учитель ты «открыть кавычки» в порядке «закрыть кавычки». Она снова сложила бумажку и засунула ее в карман. Ну и к чему это расследование? Я что, под подозрением? Она не вынимала рук из карманов. Я люблю знать о людях. Да? И что дальше? А ничего? Когда ты сходу предложил такие деньги за книгу маршала Франца, мне захотелось побольше разузнать о тебе, вот и все. А я, знаешь, как-то не привык, чтобы на меня заводили досье. Почему ты бросаешь работу? Я не бросаю. Это называется отпуск за свой счет, Джей Эдгар. Имеется в виду Эдгар Гувер, 1895-1972, основатель ФБР, 1924, и его бессменный директор. Собирал досье на многих влиятельных лиц, и, как считается, именно благодаря кладезям компромата, продержался на своем посту при всех администрациях. Да и в любом случае, тебе-то что? Посмотри, что я принесла тебе показать. Она что-то вынула из-за спины из-под своего серого свитера и протянула мне. Ее голос звучал взволнованно. Я слышала о ней, но даже не думала, что удастся когда-нибудь найти. Всего-то тысячи тираж. А тут наткнулась вдруг в Нью-Йорке, в готами. Я годами за ней охотилась. Это была маленькая брошюрка, напечатанная на восхитительно толстой бумаге с грубой текстурой. По картинке на обложке, как всегда, Ван Уолта, я понял, что это Франс, но не представлял, что именно. Заголовок гласил «Анна на крыльях ночи». И меня сразу удивило, что, в отличие от остальных его книг, в тексте иллюстрации не было, только на обложке. Простой черно-белый рисунок пером изображал девочку в брезентовом комбинезоне, идущую в лучах заката к железнодорожной станции. Я даже не слышал о ней. — Как? — Когда она была издана? — Не слышал? — Правда? — Никогда? Она осторожно извлекла книжку из моих жадных рук и провела пальцами по обложке, словно читая шрифт Брайля. — Это роман, над которым он работал, когда умер. — Невероятно, правда? — Роман маршала Франца. Говорили даже, что он его закончил, но его дочь Анна противится изданию. Это в ее голосе звенел гнев, и палец обвинительно уперся в обложку. Единственная часть, которую кто-либо видел. И книжка совсем не детская. Трудно поверить, что это он написал. Она очень сильно отличается от всего остального. Такая печальная и странная. Я снова вытянул книжку у нее из рук и осторожно раскрыл. «Это только первая глава, видишь? Но даже она довольно длинная, почти сорок страниц. Не возражаешь, если я немного посмотрю ее один? Минутку всего». Она мило улыбнулась и кивнула. Когда я оторвался от книги, Сакса не входила в комнату с подносом, нагруженным чашками и всеми английскими булочками, что я планировал съесть на обед завтра и послезавтра, Тут же пыхтел паром мой медный чайник. Она поставила поднос на пол. Не возражаешь? Я целый день ничего не ела, и страсть как проголодалась. А тут увидела их. Я закрыл книжку и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как Саксони поглощает мои булочки, и не мог удержаться от улыбки. А потом с бухты барахты взял и выболтал свой план насчет биографии Франца. Я понимал, что если и мог предварительно поделиться с кем-нибудь своим замыслом, то только с ней, но, рассказав, я сам смутился своего энтузиазма. Подойдя к стене с масками, я сделал вид, что поправляю маркизу. Сакса не все молчала и молчала. А когда я, наконец, отвернулся от стены, то потупилась и впервые с момента нашей встречи проговорила, не глядя на меня. Могу я как-нибудь помочь? Я бы занялась для тебя всякой разыскной работой. Мне уже приходилось для одного моего институтского профессора, но это же совсем другое дело исследовать его жизнь. Маршала Франса. Я возьму совсем немного. Правда? Какой сейчас официальный минимум? Два доллара в час? М-м-м-м. Очень милая девочка, как говорила мама, знакоми меня со своей очередной находкой. Но в этом деле я не хотел ничьей помощи. Даже если Сакса не знала о Франции, куда больше моего. Если я действительно ввяжусь в эту затею, то на кой черт мне спрашивается лишняя обуза, особенно когда речь о женщине, которая такое впечатление вечно нравит настоять на своем не мытьем, так катаньем. А эти перепады настроения меня откровенно пугали. Да, определенные достоинства у нее есть, но она выбрала не то место и не то время. И вот я хмыкал и экал и ходил вокруг да около. И слава богу, она довольно быстро поняла, что к чему. В общем, ты говоришь нет. Ну, в общем, ты права. Она уставилась в пол, скрестив на груди руки. Понятно. Так она постоялась минуту, потом повернулась на каблуках и, прихватив книжку, Франца направилась к двери. «Эй, погоди! Зачем так сразу уходить?» Мне представилась ужасная картина, как она засовывает книгу обратно к себе под свитер. Сердце кровью обливалось. Стоило только подумать об этом шерстистом выступе. Она вскинула руки, надевая не успевшее просохнуть пончо. На мгновение она стала, ну, вылитой Беллы Люгоши, только резиновой. Бела Люгаше, 1884-1956, исполнитель роли Дракулы в классическом фильме Тодда Браунинга, 1931, похоронен по собственному требованию в том самом черном плаще. Собственно, когда заговорила, она так и оставалась в этой позе. «Думаю, ты совершаешь большую ошибку, если уж серьезно собрался написать эту книгу. Честное слово, я могла бы помочь». «Знаешь что? М -м, я... Я хочу сказать, что могла бы действительно помочь. И совершенно не вижу... Ладно, не суть». Она открыла дверь и очень тихо затворила ее за собой. Двумя днями позже я вернулся к себе после уроков и обнаружил на двери записку. Написано было толстым маркером, и почерка я не узнал. «Я все равно сделаю это. Ты тут ни при чем. Позвони мне...» Когда придешь, я нашла хороший материал — Саксони Гартнер. Только не хватало, чтобы кто-нибудь из моих ученичков прочел это и тут же перевел материал как наркота и распустил бы слух о развлечениях старины мистера Эбби за закрытыми дверьми. Я даже не знал телефона Саксони и вовсе не собирался его разузнавать» но вечером она позвонила сама, и на протяжении всего разговора ее голос звучал сердито. «Я понимаю, Томас, ты не хочешь, чтобы я лезла в это дело, но все равно должен был позвонить. Столько времени копаться в библиотеке, правда? Что ж, я ценю это. Нет, действительно. Тогда возьми карандаш и бумагу, потому что раскопала я много. Давай, взял. Каковы бы ни были ее мотивы, я не собирался выключать радио с позывными «Халява, плиз». Хорошо. Прежде всего, на самом деле, его фамилия была не Франс, а Франк. Мартин Эмиль Франк. Он родился в Раттенберге, в Австрии, в 22 году. Раттенберг – это маленький городишко, Милих в 40 от Инсбрука, в горах. Его отца звали Давид, а мать – Ханна. Минутку, давай дальше. У него был старший брат Исаак который погиб в Дахау в 44 -м. Они были евреи, несомненно. Франц приехал в Америку в 38 году и вскоре переселился в Галин, штат Миссури. Почему именно в Галин? Ты не выяснила? Нет, но выясняю. Мне это так нравится. Очень здорово работать в библиотеке, вызнавать подноготную о том, кого любишь. Она дала отбой а я еще постоял какое-то время с трубкой в кулаке наконец, почесал ею затылки. Я никак не мог разобраться в своих ощущениях, хорошо это будет или плохо, если Саксоне позвонит снова, когда разыщет что-нибудь еще. Согласно ее сведениям, переданным через два дня, Франц поселился в Галине, потому что его дядя Отто держал там небольшую типографию. Но прежде чем выдвинуться на запад, объект наших исследований полтора года жил в Нью-Йорке. Почему-то Саксоне не удавалось выяснить, чем он там занимался. Это ее невероятно злило. Ничего не выходит. О, я с ума сойду. Успокойся, Сакс. Все у тебя получится. С таким-то размахом раскопок. Томас, оставь этот покровительственный тон. Ты говоришь прямо как твой папаша во вчерашнем фильме. Старина Джеймс Ванденберг, добрый фермер. Я прищурился. Костяшки сжимающих трубку пальцев побелели. «Слушай, Саксони, я ведь и обидеться могу. Я не хотела. Извини». Она повесила трубку. Я тут же перезвонил ей, но она не отвечала. А вдруг, подумал я, она звонила черт знает откуда, из какой-нибудь обшарпанной телефонной будки. А эта мысль вызвала у меня настолько острое чувство жалости, что я пошел в магазин и купил маленькое японское деревце бонсай. Убедившись, что ее нет дома, я поставил горшочек перед дверью. Мне стало надоедать, что розысками занимается одна Саксони, и я решил для разнообразия проявить активность сам. В конце апреля школу распускали на короткие каникулы, так что я наметил съездить в Нью-Йорк, поговорить с издателем Франца о замысле биографии. Я не говорил Саксони о своих планах, Вплоть до вечера накануне отъезда, когда она сама позвонила, вне себя от возбуждения. «Томас, я нашла! Я выяснила, что он делал в Нью-Йорке!» «Здорово! Что?» «Ты крепко сидишь. Он работал в итальянском похоронном бюро у какого-то Лученте. Был его ассистентом или что-то вроде. Правда, чем именно он там занимался, не сказано. Прельс какая!» Но помнишь ту сцену в «Стране смеха», когда умирают лунный шут и королева масляная? Чтобы такое написать, надо кое-что знать о смерти».